Отоспавшийся после ночной смены и заглянувший к Тимару насчет общественных дел, не удастся ли присоединиться? Это кровь, авторитетно заявил он. Одаренных всегда пугают незнакомые вещи, пообвыкнется и успокоится. А сейчас, как быть, покажи ей рудник людей, почувствует себя частью бригады,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 Четыре легкие платформы со скамейками поджидали смену, отправляющуюся к шахтам на полуденной стороне. Стандарты рудничных узкоколеек уложениям не оговаривались, поэтому племянницу на нижнюю ступеньку вагончика пришлось подсаживать. Никакого подобия перонов в Кунгханском пересадочном узле не существовало. Следом зазевающий Саиль к чугунке притащился мальчишка-пастырь, и с заговорщическим видом сунул ей под ноги тяжелый мешок. Тимар понадеялся, что булькает внутри не самогон. Реакция осмотрителей на такое нарушение непредсказуема. Да ну нафиг! Где пацану его раздобыть? Последний пассажир устроился на своем месте. Команда Катаржан налегла на рычаги, и пердячий паровоз повез мастеров на работу. Племянница немедленно вцепилась в его рукав. «Ну да, высоко, быстро, а стенок нет». И Тимар успокаивающе похлопал ее по руке. Запоздало мелькнула мысль об еще одной истерике. Но девочка сидела тихо и только заинтересованно вертела головой. «Да, посмотреть есть на что. Скалы, травы, водопады». Тимара первое время тоже пробирала. Но любоваться издали быстро надоедает, А прикоснуться к камням хриптомира он ни разу за два года не сумел. Состав набрал скорость. Задувающий в лицо ветер унес остатки сна. Подмерный стук колес люди привычно болтали ни о чем, обменивались новостями, дежурными шутками, но самых животрепещущих для кунг Харна тем не касались, потому что поминать гостя, заполнившего долину Тималаук к беде, а обсуждать, сможет ли градоправитель найти обходные тропы к побережью к визиту стражников. Лулуши опасно шутил! Рассказывая, как светлорожденные пытаются разводить на склонах рептомира овец, бараны баранов, а моторист с гидроузла уверял, что скот вот-вот угонят дикие горцы. Еще один распространенный в Кунгхарне миф. Вагончики бодро катились по ровному словно стол полотну, ловко подвешенному строителям между небом и землей, под ажурными стальными мостиками, другие в Харанских горах не приживались. Журчали ручьи, крутились туманом расселены. Город скрылся за изгибами каменной стенки. Разговоры схлынули, продрогшие пассажиры закутались в шарфы и накидки. Перед глазами промелькнул зев тоннеля, последнее звено южной ракады, так и не нашедшее пути в ожерелье. Каторжаны налегли на тормоза, и задремавший моторист сдрогнул, внятно помянув Феретиков и пекла. Шахта номер 26 обозначила себя лабиринтом отвалов и беловато-мутных озер. С одной стороны добираться быстро, с другой возвращение от резины ждать почти час. И это время в зачет смены не идет. Впрочем, был вариант хуже. Жить на прииске и работать вровень с без надежды на оплату сверхурочных. Первым на землю, как всегда, спрыгнул улуши, умчавшийся решать какие-то свои дела. Тимар терпеливо дождался, пока платформа последний раз вздрогнет и помог племяннице спустить вниз ее драгоценный мешок. А весит-то он изрядно, придется тащить самому. Интересно, что мальчишка умудрился туда напихать? Вот ведь послал бог испытание. Мастер-алхимик закинул поклажу на плечо и шагнул на гулкую железную лестницу, ведущую к воротам прииска. Мысль о малолетнем пастыре испортила Тимару настроение.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 А то, что ночью – это факт. Предыдущая дрезина уходила на маршрут затемно. Впрочем, паника излишня. Если случилось что-то серьезное, он просто не примет смену. И вертись, как знаешь. Он потребует продемонстрировать аварийный подъемник в работе. И ага. Шухамин – хороший мужик. Но в таком деле каждый сам за себя. Вновь прибывшие не спешили расходиться по рабочим местам а отработавшие топливо карабкались по лестнице, рассчитывая дождаться дрезину подальше от очерченных магией границ. На плацу перед подъемником галдела целая толпа каторжан в коричневых и серых горняцких робах. Похоже, дневной и ночной отряд собрались на поверхности одновременно, что делать, в общем-то, запрещалось. Из-за чего шум? Люди расступились, и Тимар увидел эпицентр конфликта. Старшину смены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 «Накось, выкуси!» – скинулся старшина, шалея о собственной смелости. «Где это вида на живых человеков пекло отправлять?» «А подробнее. Не хватало еще, чтобы они тут подрались». Старшина Тимару нравился. «Мастер Шухамин пошел смотреть помпу в третьем забое и не вернулся». Влез разговор один из каторжан, видимо, свидетель.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 а вот потустороннее пугало их до помрачения. Новичок походя нарушил десяток негласных правил в и так уже накалившейся обстановке. Народу вокруг подъемника собралось слишком много, толпа начинала звереть, и охранники, опасность чувствовавшие нутром, незаметно пятились к воротам, а комендант Девов сын к месту назревающих беспорядков вообще не явился.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 который, к слову говоря, целиком уже полгода никто не видел. Старшина смены лично повесил на шею уходящих спасательные амулеты, но Тимар сомневался, что хотя бы один из них чего-то отвращает. Да подобные мелочевки у изгоняющих давно уже не доходили руки. Мимо суетящихся горняков проскочила племянница и уручила Тимару свой драгоценный мешок Сразу шагай влево. Очень серьезно и настойчиво произнесла она. И тут же улизнула с ловкостью дикой кошки. Нет, Тимар понимал. Белое, долгий путь, суровые испытания. Но все равно, странный ребенок. «Ну что, мастер?» Страшно ухмыльнулся Лулуши. «За дело!» Тимар спокойно кивнул. Пугать новичка раньше времени не годилось. И первым вошел в клеть. «Нет, он не собирался спокойно умирать».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 Умом он понимал, что смерть несчастного не будет мгновенной. Даже жирляку нужно время, чтобы прорваться сквозь одежду и кожу. Но пелена пыли успешно защищала ночного гостя от слабого света ручных фонарей. Без магии отразить нападение нежити не представлялось возможным. Оставалось лишь возблагодарить смотрителя за жертву. Иным образом обнаружить эту ловушку у них не получилось бы. Скрипящий издыхающий водоворот камней несколько раз конвульсивно дернулся и окрасился алым, рядом с Тимаром Лулуши грязно поносил изгоняющего недоучку. Все верно, покойный суругул появления в шахте подобное погони не просмотрел бы, а Сай Гарач мог почуять ее еще с поверхности, а также подсчитать, сколько времени и реактивов потребуется на очистку помещений.